Глава одиннадцатая. Интересная штука.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 Похоже, здесь от поисковых импульсов толку не будет ровным счетом никакого. На мою попытку сгенерировать шаровую молнию, магия внутри меня отозвалась неохотно, но все же подчинилась, и молния уютно устроилась в моей ладони, правда, несколько ослабленная. «Плохо!» — буркнула я, никому конкретно не обращаясь. «Но четыре пары глаз...» Одновременно уставились на меня с одинаковой настороженностью. Что именно плохо? негромко спросил Данте, подозрительно вглядываясь в близ растущие кусты, в которых явно кто-то копошился. Впрочем, не рискую пока высовываться. Плохо то, что туман серого урочища гасит мою магию. Не полностью, конечно, но скорость генерации все-таки упала, да и эффект ослабел. Ты что? Не могла раньше об этом сказать, возмутилась Вилька, поудобнее перехватывая рукоять легкого меча. Я сама только что поняла, огрызнулась я, заранее настраивая заклинание огненного пульсара на моментальную активацию. Теперь пульсар незамедлительно откликнется на направленную мысль, не обращая внимания на причуды здешних мест. К твоему сведению, когда я проходила здесь вместе с Алексеем Вестниковым,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 «Да, Иванико, встречал я на своем веку безалаберных людей, но такую безбашенную ведунью вижу впервые. Вот и радуйся, что удалось познакомиться со столь занимательным образчиком рода человеческого. Будет, что на старости лет вспомнить». «Заткнитесь вы оба, иначе я вас скормлю первой попавшейся нежити!» — приглушенно зашипел Данте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 Цепким взглядом бывалого воина. Я хотела было привычно огрызнуться, Но тотчас прикусила язык, Впервые по-настоящему вслушавшись В окружающую нас мертвую тишину. Не то чтобы я рассчитывала на пение птиц в сером урочище, Но хоть какие-нибудь звуки должны же быть. Взять хоть ту же нежить. Ну, не поверю я, чтобы вся нежить Разбежалась от великих и грозных нас. Как черти отладаны. Может, какие-нибудь наиболее мелкие экземпляры и могли смыться, но не все же сразу. Не нравится мне все это, пробормотала я, напрочь, игнорируя просьбу Данта помолчать. В ответ на мое пессимистичное, Вилька только нервно дернула плечом, а Ален смирил меня уничижительным взглядом. Я же кротко опустила глаза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 С любопытством ожидая продолжения. Ахел прикрыла глаза и медленно развела руки в стороны, словно вслушиваясь куда-то вглубь себя. Трансформация человека в иронита длилась всего несколько секунд, но своей эффектностью и простотой поразила меня до глубины души. Хиллериан резко распахнула глаза, уже залитые блестящей чернотой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 Пробились, и в считанные мгновения выросли перья, образовав крылья. Широкие, кремово-белые крылья с черной каймой. Хел опустила руки крылья и улыбнулась мне заострившимися зубами. В ее глазах, превратившихся в черное зеркало, я увидела свое обескураженное лицо. «Хиллериан!» — тихо прошептала я. «Так вот как ты выглядишь!» «Нравится?» — с легкой насмешкой спросила Айронит, аккуратно складывая крылья по бокам изменившегося тела. «Честно говоря, я еще не поняла, но смотришься ты как минимум экзотично!» Шедший впереди Ален обернулся, чтобы посмотреть на нас, но, увидев преображенную Хиллериан, так и застыл с открытым ртом, не в силах выговорить ни слова. «Аллин, ну какого? Ой!» Вилька в точности скопировала выражение лица своего брата, уставившись на Хелл, как баран на новые ворота. «Хелл, ты что ли?» «Я что ли?» — со смехом отозвалась Айронит. «Виль, неужели не признала?» «Не признала!» — эхом отозвалась Пола Эльфийка, и тотчас окликнула Данте видимо, надеясь его огорошить. Но ты вопреки всем прогнозам, только смерил Хелл оценивающим взглядом и небрежно бросил. А я-то все думал, когда же ты соизволишь ипостась сменить? Теперь хоть за тылы можно не беспокоиться, а то, когда у меня за спиной Еваника, я все время жду, что мне между лопаток вылетит шальной пульсар. Жестоко, но справедливо. Это еще когда мы к Ивушкам шли, и на нас из-за кустов выскочила какая-то мелкая восьмилапая нежить, я, недолго думая, решила снять ее компактным маломощным пульсаром. Все бы ничего, но кто же знал, что этой треклятой мелочи взбредет в голову укрыться за глыбы магнитного железняка, который не весть как очутилась на обочине дороги. Если кто не понял, объясню. По неизвестной причине пульсары при столкновении с магнитно-содержащей породой рикошетят под непредсказуемым углом. Так вот, тот случай, к моему сожалению, не стал пресловутым исключением, подтверждающим общие правила. Пульсар срикошетил, и если бы не феноменальная реакция Данте, доставшаяся ему от предков нечеловеческой расы, то лежать бы ему под каким-нибудь кусточком,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 нарочито растягивая гласные, «Там за деревьями что-то рычит». «Там постоянно что-то рычит», — отмахнулась Вилька, но я не успокоилась. «Так рычат только перед непосредственным нападением, или же наставник меня ничему не научил». Данте, услышав меня, ощутимо напрягся и поудобнее перехватил рукоять меча но из кустов, скрытых пеленой тумана, вопреки всем моим прогнозам, ничего не выскочило. Только не откуда поднявшийся ветерок сорвал несколько листьев с ближайшего чахлого деревца. — Паникерша! — беззлобно улыбнулась Вилья. И в этот момент что-то с силой ударило меня в бок. Да так, что я покатилась по земле, стараясь удержать внушительную пасть подальше от своего горла.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 Но в момент, когда пламя охватило неустановленную нежить, мои руки соприкасались с ее телом, поэтому волшебное пламя, недолго думая, охватило их. Теперь уже кричали мы обе, причем так усердно, словно участвовали в конкурсе кто кого переорет. Хел! из последних сил взвыла я, в надежде на то, что меня услышат. Надежда оправдалась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 Сверху спикировала Хэл, шумно хлопая крыльями и тяжело дыша. Да, одновременно и летать, и колдовать, да еще и на малой высоте. Я с уважением посмотрел на нее, когда мое плачевное состояние соизволили таки заметить и дружно ринулись меня поднимать. Подняли, отряхнули, задели обожженные руки и были вознаграждены очередным нецензурным воплем.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 Лицезрее количество нужных и не очень вещей, баночек, склянок и прочего. И где теперь нам эту мазь искать? А вон видишь, на самом верху берестяная коробочка лежит. Это она и есть, морщись от боли в обожженных руках, пояснила я. Виль, выкопай бинты, они где-то в отдельную холстину завернуты. Пока Вилька с Алином рылись в куче барахла,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 что ими гордиться надо, — проворчала я, но все-таки перестала прятать обожженные руки за спиной. Данте осторожно осмотрел пострадавшие кисти. К счастью, пострадала только тыльная сторона ладоней, так что брать предметы я могла безболезненно. Нахмурился, но ставить диагноз благоразумно не стал. Ревелель, нельзя ли побыстрее? Чем быстрее наложишь мазь,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 Мужественно дотерпела всю процедуру до конца. Наконец мне замотали кисти бинтами, чтобы мазь не стерлась раньше времени, и к моему несказанному облегчению оставили меня в покое. Я наконец-то расправила плечи и тотчас сдавленно ойкнула. В пылу драки я совершенно забыла о царапинах чуть ниже ключиц, а в процессе перебинтовывания... Боль от ожогов успешно перекрывала неприятные ощущения от неглубоких царапин. Хел подозрительно уставилась на меня и с беспокойством спросила. «Ева, так сильно руки болят?» «Да нет», — ответила я, стараясь сохранять этакий легкий тон. «Просто вспомнила, что у меня еще на груди царапины есть». «Чего?» Вилька подскочила ко мне и без заглянула мне за ворот рубашки. Ну, там ничего страшного, с облегчением сказала она, закончив осмотр. Всего лишь неглубокие царапинки. Неглубокие? поразилась я. От чего же у меня рука немела? — От того, что тебе на болевую точку надавили, охотно просветила меня лучшая подруга. сноровисто шуруя у меня под рубашкой, Промывай царапины травяным настоем и заклеивая их самоклеющимся бинтом чуть ниже ключицы ближе к подмышке у человека есть болевая точка. если на нее надавить, то рука ненадолго не имеет. Если надавить очень сильно и сознанием дела, то можно добиться не менее минут на пять. Согласись это недолго, но если в бою ударить в такую точку ближе к той руке,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 либо они слишком мощные и срабатывают по принципу «всех убью, один останусь». «Ничего, на самом деле все не так уж страшно», — попыталась меня утешить Вилья, но у нее это плохо получалось. Особенно после того, как выяснилось, что перчатки на замотанной кисти не лезут, а Вилькины были одного размера с моими, так что на осеннем холоде...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 Ты что, на полном серьезе считаешь, что я осенью без перчаток пропаду? Надевай и не строй из себя героиню всех времен и народов. И так уже на нагеройствовала сегодня. Спасибо. Смущенно поблагодарила его я и попыталась натянуть свежеполученные перчатки на замотанные кисти. На удивление, перчатки сели как влитые. Правда, пальцем было чересчур свободно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 Вилька наверное поймала этот взгляд, поскольку осторожно тряхнула меня за плечо и нарочито громко поинтересовалась е а долго ожоги заживать будут ну задумалась я, припоминая уроки наставника думаю дня через три можно будет снять повязки следы конечно еще долго видны будут, но ожоги затянутся довольно быстро отлично Выходит, когда мы подойдем к рассветному пику, ты уже сможешь в случае необходимости карабкаться по скале. С улыбкой сказал Данте, протягивай мне мою сумку. Выходит, так, улыбнулась я в ответ. Ну что, двинули? Мы медленно продвигались вглубь серого урочища. Вообще-то, сама по себе проклятая низина занимала примерно 12 верст в ширину, и двадцать с хвостиком в длину. К сожалению, вытянутая она была как раз по направлению с юга на северо-запад, аккурат к подножию закатного пика. Так что пилить нам через эту гадость придется целый день. И хорошо еще, если ночь мы встретим уже у гор гном его кряжи, а не в сером урочище. Мечты, мечты. День.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 Поначалу я еще как-то старалась идти наравне с эльфами, аеронитами и прочими полукровками, но потом поняла, что нефиг простому человеку гнаться за такими высшими существами, и поэтому постепенно передислоцировалась из середины цепочки в самый хвост, впрочем, стараясь не сильно отставать. Кисти невыносимо зудели, плечи ныли, а ноги отказывались повиноваться. В конце концов Хел, шедшая передо мной, сжалилась и во всеуслышание потребовала привала. Ребята немного поломались, правда, больше для приличия, но все-таки согласились. Пока Вилье с Алином разбирали провизию, я уселась на сложенное в четверо одеяло и с наслаждением вытянула гудящие от долгой ходьбы ноги. Удивительно, по лесам в окрестностях Стольнограда, я могла шляться целый день, и усталости не было и в помине. Здесь же меня постоянно клонило ко сну, а ноги начали гудеть уже после часа ходьбы. Впрочем, последнее понятно. Тропы тут нет, а идти, переступая с кочки на кочку и перешагивая через вывороченные корни деревьев, несколько утомительно, если не сказать больше.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 подобрав под себя ноги и раскинув крылья. Я посмотрела в черные зеркала ее глаз и с усилием улыбнулась, морщась от накатывающей дурноты. Наверное, я побледнела, потому что на лице Хелл отразилось беспокойство, и она тихо спросила, «Тебе нехорошо?» «Нет, да, странно как-то». Я задумалась, пытаясь определить свое состояние. От этого слащавого запаха у меня болит голова. Слабость какая-то противная появилась. Да и подташнивает что-то. Еваника, Хелл пристально уставилась на меня и медленно, с едва заметным присвистом проговорила. А тебе не кажется, что на лице все симптомы отравления медленно действующим ядом? Что? Теперь.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 Вот черт! Я вскочила на ноги, и тотчас медленно опустилась обратно, потому что в глазах потемнело, а голова закружилась так сильно, что еще чуть-чуть, и я рухнула бы в обморок. Еваника! Ребят, отвлекитесь! Еве плохо! Я помотала головой, разгоняя темную пелену перед глазами, и потянулась к своей сумке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 поэтому отравление происходило медленно. Что такое? Данте успел подхватить меня, когда я, неловко потянувшись за сумкой, едва не упала. Она отравлена. Чем? Ева, кались, Что именно ты уже успела схрупать по дороге? Для нее ядовит сам туман. Она же человек. Еваника, как же ты с наставником здесь проходила?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 «Делай еще один глоток, поменьше». «Тебе лучше?» — с тревогой переспросила Вилька, держа меня за руку. «Ага», — подтвердила я, продолжая прихлебывать из фляги. К вкусу я уже претерпелась, так что улыбка получилась почти естественная. «И что дальше? Будешь все время пить противоядие?» «Не», — ответила я, затыкая пробкой фляжку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 так что можем относительно спокойно готовить. Ну, раз так, он задорно улыбнулся и, перепоручив меня заботам Хиллериан, пошел дозором вокруг нашей стоянки. После привала мы наскоро собрали вещи и двинулись дальше, вслед за Данте, который не весть как ориентировался в этом тумане, целенаправленно шагая строго по курсу, ни разу не отклонившись в сторону.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 И наступила горбовая тишина. Не поняла, удивленно пробормотала я, впитывая пульсары. Нежить была вполне со мной согласна, потому как внезапно развернулась и дунула вглубь чахлого пролеска. Несколько секунд я стояла столбом, слушая топот многочисленных лап и стараясь закрыть разинувшийся от удивления рот. А когда мне это наконец-то удалось,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 Было такое впечатление, словно на нас медленно наползает густое облако, невесть как спустившееся с небес, и от этого облака веяло могильным холодом. Что же это такое, если даже нежить сбежала? Данте, не оборачиваясь, задвинул меня себе за спину, почти полностью перекрыв обзор. Я попыталась было выглянуть из-за его широкой спины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 Я взвизгнула и упала на колени, до боли сжав виски ладонями и нашептывая заклинание раны, мощного ментального щита, который не мог пробить даже наставник. В душе творился полный бедлам, все инстинкты убеждали, что надо немедленно спасаться бегством, в голове безостановочно кто-то истошно кричал.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 Я с трудом различала в густой пелене собственные, поднесенные прямо глазам руки, когда вдруг на плечо мне с шелестом опустилось кремово-белое крыло с черной каймой. Хиллериан вымученно улыбнулась мне, мимоходом вытирая тонкую струйку темной крови, стекавшей из носа. — Где остальные? — спросила она. Я только пожала плечами. Искать их в таком тумане было бесполезно.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 Начал стремительно рассеиваться, и я увидела, что на холодной земле лежит Ален. Именно его защитило наше схилериан заклинание. «Еваника, а где же?» Хел не договорила и, вскочив с колен, метнулась к Алину, помогая ему встать. Эльф шатался, а кибелинка на ветру, но быстро приходил в себя. «Я же сидела на земле, не в силах подняться!» и оглушенные, свалившийся на нас бедой. Вилька и Данте пропали. Причем зуб даю, их просто-напросто утащила та же нежить, что и наслала этот чертов туман. Думай, ведунья, думай, иначе твоим друзьям не жить. Во-первых, что за нежить в состоянии играющей проломить все телепатические щиты?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 погрузить в иллюзорный сон и питаться его страхом, а вместе со страхом — жизнью. Господи, как же я в этот момент была благодарна наставнику за то, что он вдолбил в мою дубовую голову столь жизненно необходимые знания! Я вскочила с колен и, отряхнув штаны от налипших листьев, принялась рыться в своей сумке. Алин и Хелл некоторое время с сочувствием смотрели, на то, как лихорадочно я копаюсь в сумке». Потом эльф тихо сказал. «Ева, мне очень жаль, что рельвели или Данте...» «Рано жалеешь!» — довольно резко отозвалась я, вытаскивая из сумки пучок трав, включая драконий глаз, помогающий сосредоточиться на видениях. «Вилька и Данте живы!» «Но... я в этом уверена!» поскольку точно знаю, что за тварь их утащила. И еще я знаю, что если мы не поторопимся, то спасать будет некого. Я пристально уставилась на Алина, и в глазах моих зажегся зеленый ведьминский огонь. Если ты сейчас мне скажешь, что готов бросить сестру на погибель, на смерть от ужаса, то я прямо сейчас брошу тебя здесь и делай, что хочешь, один.